Глава третья. Эллен. Первым занятием у нас стояла физическая подготовка. Я неохотно прилась в сторону поля, натянув на голову капюшон плаща. С самого утра разыгралась метель, и дорога от общежития до раздевалок сама по себе оказалась настоящим испытанием. Отплевываясь от летящего в лицо снега, я краем уха слушала щебетание милисы которая с каждым мгновением все больше загоралась идеей посетить бал клуба свиданий. «У меня было время подумать над ее предложением, и я с удивлением поймала себя на мысли, что уже не так категорично настроена против. Мне действительно стоило, если не познакомиться там с кем-то, то хотя бы просто отвлечься. «У тебя такой мрачный вид, как будто мы не на поле идем, а на кладбище!» Мэл остановилась и заглянула мне в капюшон. «Лучше бы на кладбище!» – проворчала я. «Вообще не понимаю, зачем целителям физическая подготовка!» Ты это каждый раз спрашиваешь перед занятием. Подруга демонстративно закатила глаза. Думаешь, целителям не надо уметь бегать, а если на ближайшем погосте мертвые встанут, что будешь делать? Объяснишь им, что у тебя не самая спортивная профессия? Дам себя укусить и радостно и беззаботно начну охотиться на людей, хмыкнула я. И мне точно не придется выходить замуж за Ричарда. Мелиса в ответ на это протяжно выдохнула. Мы довольно часто спорили на эту тему, хотя я, конечно, прекрасно понимала, что со своими претензиями надо идти к ректору. Моя подруга в составлении учебной программы точно не участвовала. Поле для физической подготовки представляло собой крытый стадион, разделенный на сектора. Свернув к женской раздевалке, я скинула с головы капюшон. «О, смотри!» — Мелисса схватила меня за рукав, заставляя остановиться. «Боевики! Что они здесь забыли, интересно?» Я проследила за ее взглядом и действительно увидела группу старшекурсников с боевого факультета, среди которых выделялась белобрысая макушка моего дрожайшего жениха. Не думаю, что нам это понравится. Часть тела, которая отвечала у меня за интуицию, подсказывала, что преподаватель физической подготовки встретит нас плохими новостями. «Вечно ты так!» — фыркнула Мэл и, бросив долгий взгляд на предмет своего обожания, побежала в раздевалку. До начала занятия осталось несколько минут, и стоило поторопиться. Переодевшись, мы вышли на общее построение целителей. На нашем факультете учились преимущественно девушки, и появление боевиков вызвало у них нездоровый ажиотаж. Пока мы возились, парни тоже надели форму и уже ждали нас на поле. Я поймала на себе насмешливый взгляд Рика. Этот паразит определенно что-то задумал. «Доброе утро, адепты!» Громогласно поприветствовал нас мистер Грей, военный в отставке и по совместительству наш преподаватель по физической подготовке. «Сегодня ваше занятие будет проходить в новом для вас формате. Взбодритесь, барышни, сегодня я выжму из вас все соки». Вот этого-то я и боялась. «Может, не надо. Несмотря на то, что тренер беспощадно гонял нас в хвост и в гриву, как будто мы были какими-то солдатами на учениях». Я бы предпочла пробежать пять кругов по полю, чем проводить это занятие под ехидным взглядом Ричарда. Мне, кстати, вспомнилось, что форма мне несколько тесновата в груди, но в чисто женском коллективе меня это как-то не смущало. «Может, не надо?» — прозвучал неуверенный голос из нашего ряда, буквально вторивший моим мыслям. «Вечером же бал!» — мистер Грейни одобрительно нахмурился. «Вы маги и должны в первую очередь думать о совершенствовании собственных навыков, а не о танцульках!» «Получается, не только Мэл горела энтузиазмом записаться в клуб и пойти на этот бал. Я огляделась по сторонам, оценивая разочарованные и недовольные мордашки своих одногруппниц. Кажется, мистер Грей тоже осознал свой промах, так как широко усмехнулся. «Сегодня у вас появится незабываемый опыт взаимодействия с противоположным полом», — бодро заявил он. «Предупреждаю сразу, все изменения произошли по личному приказу ректора». Градус недовольства сразу заметно понизился, и я обреченно выдохнула. Похоже, это занятие действительно пройдет в компании боевиков, после чего у Ричарда появится еще бесконечное множество поводов смеяться надо мной. «Признаться, с предметом мистера Грея у меня всегда были некоторые проблемы. Я не обладала достаточной ловкостью, чтобы успешно проходить полосу препятствий, а этот мужчина, немного сдвинутый на военной подготовке, ждал идеальных результатов даже от целителей». «И когда что-то начинало идти не так, он мотивировал нас, придумывая обидное прозвище. «Опять же, между нами, девочками, мы не придавали этому значения. «Но если преподаватель начнет обзываться при боевиках...» «Для начала...» — мистер Грей задумчиво постучал пальцем по нижней губе. «Давайте разомнемся. Три круга вокруг стадиона». Протяжный стон прокатился по нашим рядам, но спорить уже никто не стал. Сорвавшись с места, я побежала вместе со всеми, неторопливо и размеренно. Силы надо было экономить, потому что стадион был больше, чем могло показаться, и уже к концу первого круга у меня начинало темнеть в глазах. «Три круга!» — проворчала бежавшая рядом Мелиса. «Да он с ума сошел!» Я промолчала, сосредоточившись на дыхании. Мел, которая выросла с двумя старшими братьями, всегда была более выносливой. «Смотри, они нас обгоняют!» — восхищенно воскликнула она, когда мимо пронесся вихрь из боевиков. Они насмешливо скарились и салютовали нам, с легкостью увеличивая дистанцию между нами. Позеры! Я демонстративно отвернулась, поймав на себе взгляд Ричарда, и он как назло замедлился, чтобы я могла его догнать. «Доброе утро, дорогая!» Его голос был таким ласковым, что от неожиданности я споткнулась и едва не растянулась на песочке. Спасло то, что я вовремя ухватилась за Мелиссу, и подруга не дала мне окончательно опозориться. Я бросила злобный взгляд на жениха, а тот вовсю наслаждался произведенным эффектом. Девчонки, что слышали его обращение, восхищенно вздыхали. «И это на бегу!» «Мне кажется, ты в плохой форме сегодня», продолжил заботливо ворковать Ричард. «Посмотри только, как раскраснелась! И щеки розовые, и шея, и даже грудь!» Развернувшись, он побежал задом наперед и продолжил издеваться. Я, экономя дыхание, могла лишь скрипеть зубами. Придурок. Мне очень хотелось, чтобы боевик споткнулся и покатился по песочку. Но, казалось, ничего не могло сбить Рика с ног. «А вы идете на сегодняшний бал, мистер Ван Штолин? С придыханием спросила Мэл. «А то ваша невеста изо всех сил сопротивляется. Может, хоть вы ее уговорите?» «И не подумаю, мисс Айтендер», — Белозубо усмехнулся боевик. «Да и что ей там делать? Только время потратит. На танец ее все равно никто не пригласит, да и меня там тоже не будет». «Это меня-то никто не пригласит?» Пальцы непроизвольно скрючились, и с них уже готов был сорваться боевой пульсар. Останавливало меня лишь то, что вокруг было слишком много свидетелей, а за нападение на другого адепта было весьма суровое наказание, вплоть до отчисления. «Почему?» – обижена надолго губы Мэл, полностью проигнорировав ту часть, где жених меня откровенно оскорбил. «Потому что у меня уже есть невеста», — развел руками Рик. «И пока я от нее не избавлюсь, будет нечестно давать надежду другой девушке». «Вы посмотрите, какой благородный! Решил от меня избавиться? Посмотрим, кто кого!» За этой милой беседой я и не заметила, как мы пробежали больше половины дистанции. Остальные боевики вырвались далеко вперед, и лишь Ричард, привлекая к себе всеобщее внимание, продолжал держаться рядом со мной. У меня и правда уже темнело в глазах, но не от усталости, а от ярости. Легко и непринужденно Рик насмехался надо мной, укрепляя во мне мысли об убийстве. Я всерьез обдумывала, не шарахнуть ли его боевым пульсаром промеж глаз. А что, спешу все на состояние аффекта. В таком бешенстве люди и не на такое способны. Но Ричард, кажется, задался целью довести меня до белого коленя и изящно свалить. Что и сделал, когда мои глаза, кажется, начали наливаться кровью. «Я всегда старалась держаться холодно и ни словом, ни взглядом не выдавать, как меня бесили его выходки. Да кто он вообще такой, чтобы его насмешки задевали меня за живое? Однако Рик умело находил мои болевые точки и бил в них с искусством истинного боевого мага. Не зря он лучше на курсе. Ненавижу». «Ах, Элли, почему я не на твоем месте?» Мел мечтательно закатила глаза, и это переполнило чашу моего терпения. Но вместо того, чтобы взорваться, я согласно кивнула собственным мыслям. «Хватит с меня!» «Он такой милый! Ты посмотри, какая попка! Спорим, ей можно орехи колоть!» Мой жених отбежал достаточно далеко, чтобы одногруппницы могли в полной мере оценить его тылы. Стоило признаться, там действительно было на что посмотреть, и спортивная форма лишь подчеркивала идеальный рельеф филейной части Ричарда Ван Штоллина. Но я не из тех, кто поведется на внешнюю красоту, не обращая внимания на внутреннее содержание. «И не только попкой», — продолжала свою мысль Мелисса. «И не только колоть. Ах, кексик». Я бросила на нее злобный взгляд. То, что в Рика была влюблена вся женская часть Академии Авалон, не было для меня секретом. Но так откровенно восхищаться этим в моем присутствии... «Стоп!» — пронесся по полю громкий голос мистера Грея. «Заканчиваем пробежку, начинаем построение». Замедлившись, я потащилась туда, где уже замерли идеальным рядом боевики. Сердце колотилось в груди, как будто я все утро только и делала, что бегала. Дыхание срывалось, а в глазах плясали темные круги. В одном Ричард был прав. Моя физическая форма действительно оставляла желать лучшего. «А теперь приступим к основной части», — провозгласил преподаватель, когда последняя адептка присоединилась к строю. «Будем отрабатывать командную работу в условиях повышенной опасности. Все целители, независимо от пола, считаются военно обязанными, и в случае конфликта с соседями вы будете призваны в армию наравне с боевиками». Я вздрогнула. «Да уж, профессия у меня будет далеко не гражданская, и оставалось лишь надеяться, что мир в Сионе не будет нарушен. Нам хватило кровопролитных войн в прошлом, чтобы более не желать повторения». «Поэтому сейчас...» — продолжил мистер Грей. «Я разобью вас на пары, боевик плюс целитель. И вам, девушки, надо будет в экстренных условиях оказать первую помощь». По рядам прокатились вздохи, по большей части восхищенные. «После этого они обязаны будут на нас жениться», — хихикнула Мел. При мысли об этом я мстительно усмехнулась. «Что если целительница, которая будет в паре с Ричардом, несколько перестарается и решит спасти его при помощи поцелуя? Это будет отличным поводом для меня расторгнуть помолвку». У меня даже настроение поднялось, когда я представила этот торжественный момент, пока мистер Грей не разрушил мои надежды. «Мисс Маколтер будет в паре с мистером ванштолином, сказал он. «Конечно, преподаватель знал о нашем официальном статусе и решил пойти нам навстречу. Я скрипнула зубами, направляясь к своему жениху. Главное, не взорвать ему голову ненароком. Этого мне даже родители не простят». Боевики, изображавшие раненых, были уложены на песочек. Ричард, не боясь испачкать форму, растянулся передо мной во весь свой немаленький рост и положил руки за голову. «Ты раненый, а не отдыхающий на пляже!» – зашипела я. «Просто разбуди меня в конце занятия!» – лениво отмахнулся Рик. «Вряд ли ты сможешь реально чем-то помочь раненому, и тем более вынести его на себе с поля боя!» «Тащить его на себе? Он с ума сошел? А душевное заболевание мы действительно лечить еще не научились!» «Слабоумие не лечится», — усмехнулась я, и в открывшихся глазах Ричарда промелькнула злость. «Наконец-то!» «Итак?» Когда все расположились, снова заговорил мистер Грей. «Представьте, что ваш партнер серьезно ранен. Какие будут ваши действия?» «Ну, представить-то я могу без особого труда». «Мистер Иван Штолли на милосердие будет добить», — громко ответила я, формируя в пальцах заклятие эвтаназии. «Здесь безнадежный случай». Глаза боевика удивленно расширились, но страха я в них так и не увидела. Подскочивший преподаватель перехватил мою руку. «Не стоит так кардинально решать проблему, мисс МакКолтер», — пробормотал он. «Это заклятие необратимо. И в этом его прелесть», — усмехнулась я. Лежащий передо мной Рик вызывал странные чувства, но мне не хотелось даже начинать в них разбираться. Этот парень ни при каких обстоятельствах не мог заслужить мою симпатию, даже если выглядел просто потрясающе. «Я бы не доверил тебе свою жизнь», — тихо произнес Рик. «Даже если бы ты оказалась последним целителем в мире, тогда надейся, что этого не произойдет». Его слова больно укололи меня, и, наверное, эта боль отразилась в глазах, потому что парень внезапно нахмурился. «Ты помнишь, что обещала пойти на танцы?» — спросил он. «Конечно, как я могла забыть?» «Но не на этот идиотский бал, о котором шепчутся все вокруг». Я презрительно фыркнула, хотя на самом деле уже склонялась к мысли пойти. «Наверное, Мэл была права, и мне действительно стоило познакомиться с кем-то другим. Хотя бы просто ради того, чтобы знать, как это, общаться не с белобрысой самовлюбленной хидной, а с партнером, который тебя хотя бы уважает». «Родители Мэта на следующей неделе уезжают в свою летнюю резиденцию», сказал Ричард, оторвав меня от размышлений. «И он устраивает вечеринку. Там и встретимся». «Хорошо», пробормотала я, не сомневаясь, что жених приготовит неочередную очередную гадость. Но я никогда не была трусихой и не бежала от опасности. Наверное, я даже немного привыкла находиться в постоянном напряжении, в ожидании какого-то подвоха. Даже щиты стали удаваться мне просто великолепно». Ричард усмехнулся, после чего позвал преподавателя. «Мистер Грей?» — крикнул он. «Мы закончили». Я моргнула. До меня так и не дошло, в чем была суть испытания. Условно раненый боевик и мое богатое воображение... «Мы еще даже не начали», – развеял мои сомнения преподаватель. «Но сегодня вводное занятие. В новом семестре вы продолжите командную работу, а в конце года вас будет ждать зачет». Я едва не застонала, посмотрев на Рика. Он сел рядом со мной и выглядел на удивление довольным. «А мне придется терпеть его до конца года. Неужели он не против?» «На сегодня занятие окончено», – провозгласил преподаватель спустя бесконечных полчаса, и мой жених вскочил на ноги. Он протянул мне руку, и я уставилась на нее, ожидая подвоха. Что он сделает? Использует запрещенный прием, ударит меня боевым пульсаром, швырнет через себя или придумает очередной повод для насмешек? Но ноги гудели от усталости, и я чувствовала, что вряд ли смогу подняться без посторонней помощи. Не отрывая взгляда от глаз Ричарда, я ухватилась за его горячую ладонь, и парень одним движением вздернул меня на ноги. «Эллен», — уже знакомым ласковым голосом громко сказал он, «Спасибо, что пыталась спасти меня, у меня лишь одно маленькое замечание. Когда делаешь искусственное дыхание, не надо использовать язык». В глазах потемнело, в то время как мои щеки стремительно наливались румянцем. Со всех сторон послышались смешки, и Рик, добившись своего, отправился в раздевалку. «Ненавижу! Великая богиня, как же я его ненавижу!» «Язык?» — не пытаясь говорить тише, спросила меня Мелисса. «Ты серьезно?» «Мы идем на бал», – процедила я, неотрывно глядя вслед своему жениху. «Только Ричарду ни слова». Я твердо решила, что о моем участии в этой авантюре не узнает ни одна живая душа, кроме Мелиссы. У подруги мне пришлось взять магическую клятву о неразглашении, что, естественно, вызвало с ее стороны шква вопросов. Но мне не хотелось признаваться, что все дело в Ричарде. Вернее, в том, что он высмеял саму возможность посещения этого бала Его там не будет, в этом я не сомневалась, и все равно выбрала для себя наряд, который никогда в жизни не надела бы та Эллен МакКолтер, которую он знал. Обычно перед разного рода мероприятиями мама присылала мне платья, которые, на ее взгляд, идеально подчеркивали мою красоту и высокий статус. Я не сопротивлялась, потому что мне, по большому счету, было неинтересно мнение окружающих». Но в прошлом году, во время очередной поездки в город с Мелиссой, мы зашли в один из салонов модной одежды, из которого я вышла с несколькими большими сумками. Эти платья покорили меня с первого взгляда, и даже несмотря на то, что мне некуда было надеть их, я все равно потратила все свои сбережения на их покупку. «Что там?» – спросила я, бросив косой взгляд на подругу. Сидя на кровати, она изучала листовку, которую нашла в коридоре общежития. Мэл выглядела великолепно в своем новом платье, и я не сомневалась, что она обязательно с кем-нибудь познакомится на балу. Ответы на самые распространенные вопросы клуба свиданий охотно поделилась со мной Мелисса. Во-первых, их деятельность полностью одобрена нашим ректором. Он даже принимал участие в организации и готова спорить, отчасти это вообще была его идея. Во-вторых, участие абсолютно анонимное. Причем анонимность на таком уровне, что позавидуют даже организаторы королевского маскарада. «Заклятие маскировки пятого уровня, которое не только искажает внешность и голос, но при выходе из зала ты вообще не вспомнишь лица своего партнера». «Ну и зачем это нужно?» — спросила я, продолжая наносить макияж и уже сомневаясь в необходимости своих действий. «Все равно на мне будет маска и заклятие». «Чтобы люди не ориентировались на внешность, а сразу знакомились с личностью», — поделилась Мэл своими соображениями. «И я считаю, что это правильно». «А если ты познакомишься с веселым, остроумным парнем, а он в итоге окажется некрасивым?» «А у меня не стоит задача найти себе мужа», — пожала плечами подруга. «А чтобы просто развлечься, этого достаточно. Я не буду настаивать на знакомстве в истинном облике». Мне нечего было ответить, и я отвернулась. «Чтобы сохранить полное инкогнито, в бальный зал мы попадем телепортом», — продолжила Мелиса. «Здесь внизу приведены координаты, и на один вечер в Академии будет разрешена портальная магия». «Какой в этом смысл?» Она уставилась на меня. Я в ответ на это лишь пожала плечами. «Допускаются адепты других академий!» Глаза лисы загорелись. «О, а я-то думала, придется довольствоваться нашими балбесами!» «Хотя... Ты уверена, что Кексик не пойдет?» «Ты же слышала его ответ!» Я ничуть не сомневалась, что Рик сдержит слово. Да и что ему действительно делать на балу? Если он захочет, то без проблем познакомится с любой девчонкой в нашей академии. И в любой другой тоже. И что удивительно, мысль о том, что Ричард будет с кем-то флиртовать, мне неожиданно не понравилась. В назначенный час мы были полностью готовы, и Мелиса произнесла заклинание, которое должно было перенести нас в больный зал. С первого раза у нее ничего не получилось из-за сильного волнения. «А что, если вместо нашего прибытия уже кто-то будет, и мы окажемся внутри другого человека?» – беспокоилась подруга. «Я его исцелю», – отмахнулась я. Хотя ее предположение, признаться, заставило меня задуматься. Ведь и правда, как организовали защиту от подобных казусов? «Или оторвешь голову!» — в голосе Мэл прозвучал скепсис. Чтобы развеять ее сомнения, я забрала у нее листовку и сама произнесла заклинание переноса. В тот же миг нас поглотила тьма звездного перехода. Мы будто летели по ночному небу, хотя на самом деле почти все телепорты обладали подобным эффектом даже при перемещении из одной комнаты в соседнюю. Когда перемещение окончилось, мы осмотрелись. Это был небольшой тамбур, и на двери напротив нас сияла табличка с просьбой не задерживаться. «Вот и ответ на твой вопрос», — с улыбкой сказала я. «Портал, скорее всего, просто не сработает, если здесь кто-то есть. Идем». Придерживая юбки, мы вышли из комнаты прибытия в длинный коридор. Что-что, а торжества в Академии Авалон всегда умели устраивать по первому разряду. Маги иллюзий применяли все свое мастерство, чтобы произвести на гостей неизгладимое впечатление и при этом не повторяться. Вдоль стен горели магические фонарики, в то время как верхний свет был погашен. Под ногами вместо ковра расстелилась звездная дорога, и складывалось ощущение, что мы снова двигались по небу. Я сделала шаг вперед, и сердце провалилось в пятки, появилось ощущение невесомости. Казалось, достаточно было раскинуть руки, как крылья, и ветер подхватит. ощущение как настоящее прозвучал рядом незнакомый голос. Я испуганно повернулась. В шаге от меня, озираясь по сторонам, стояла девушка, которую я никогда раньше не видела. Почувствовав на себе мой пристальный взгляд, она повернулась и тихо вскрикнула. «Эли?» — неуверенно спросила она. «Мэл?» — озарила меня. «Это ты?» «Я тоже изменилась? Можешь сказать, как я выгляжу?» «Ты выглядишь...» Она нервно облизала губы и нахмурилась. «Не могу описать. Смотрю на тебя, а информацию о внешности даже про себя не могу произнести. Вот это я понимаю маскировка. Высший уровень». С такой степенью анонимности нам действительно не грозило быть узнанными. Даже платья изменились. Но какого цвета наряд был на моей подруге, я тоже не могла бы ответить. «И как мы найдем друг друга, если вдруг разойдемся в разные стороны?» Потеряно пробормотала Мелисса. «И если я с кем-то познакомлюсь, а потом отойду попить водички, мы же потеряемся!» «Кажется, я знаю». В конце коридора был длинный стол, и зрение меня не обмануло. На нем были сложены карнавальные маски, все абсолютно разные. Я выбрала себе понравившуюся и посмотрела в стоявшее рядом зеркало. «Сможешь узнать мою маску, если увидишь?» «Да», — удивленно протянула подруга. «Синяя с черным, очень красивая». Я дождалась, пока Мэл выберет себе полумаску и наденет ее. Это заняло чуть больше времени, чем я рассчитывала, и уже собралась начать ворчать, как двери перед нами распахнулись. «Готовы?» — спросил голос из темноты, и я от неожиданности вздрогнула. Оказалось, что там, у самого входа, стоял лакей в темных одеждах. Переглянувшись, мы с Мэл прошли в зал, где горели тысячи огней и играла тихая музыка. Танцы еще не начались, и все гости в основном сгруппировались вокруг фуршетных столов. «Хорошего вам вечера, дамы!» прозвучало нам в спину, после чего дверь в зал захлопнулась. Мне потребовалось некоторое время, чтобы выровнять дыхание и оглядеться. Долго стоять в проходе не стоило, и мы с Мелиссой отошли в сторону. Гостей в зале собралось гораздо больше, чем я ожидала. Вероятно, перспектива потанцевать и провести вечер в приятной компании привлекла многих адептов и подозреваю, не только из нашей академии». «Ну что?» Мэл, в первую очередь двинулась к столику с напитками и, взяв два бокала, протянула один мне. «Удачной нам охоты, подруга!»